Глава пятая К птаху присоединились и мы. Вот только шквалы огня, которые несколько стволов сразу обрушили на незваных гостей, к моему огромному разочарованию не нанес им никакого вреда. Они лишь окутывались голубоватого цвета всплохами, показывающими места попаданий, а свинец падал вниз им под ноги. Теперь я смог лучше рассмотреть пришельцев. Тяжелые доспехи, похожие на рыцарские из позднего средневековья, но не из стали, а из какого-то другого из синя-черного материала. Тяжелые даже на вид ботинки, поножи, наколенники, широкая жесткая юбка, кираса, горжет и массивные, крупнее всех прочих деталей костюма, наплечники над верхней парой рук. Из-за них незнакомцы показались значительно крупнее, чем были на самом деле. Теперь же было видно, что они всего лишь чуть выше среднего человека, и не бог весь, насколько шире. Вооружение у них было довольно странным. Все четверо держали нижними руками здоровенные щиты, похожие по форме и размеру на римские скутумы. Их они вытащили из-за спин, воткнули в пол и пригнулись, оставив поверх верхнего края только макушки черных шлемов с гладкими непрозрачными личинами. Верхние конечности сжимали что-то похожее на рыцарские копья, которыми наши предки на турнирах друг друга с коней сбивали. Только короткие, максимум полтора метра длиной, но зато более толстые. А еще более украшенные черным и синим металлом с гравировкой. В следующий миг стало ясно, что никакие это не копья. Наконечники налились белым светом и выплюнули в нашу сторону сгустки плазмы. Мы все хоть и заняли укрытие за капсулами, постарались сжаться в пол еще сильнее. Так-то репликаторы не бог весь какая защита, но иных вариантов тут не наблюдалось. Били четвероруки и слаженно, залпами. И целились все вместе только по одной мишени. Гудение, гол четырех довольно медленно летящих белых крякс, и вот одна уже из капсул разлетается в дребезги. А притаившийся за ней малой с невероятной скоростью покидает позицию. «Свят, сделай что-нибудь!» — крикнул он. «Нормально, а? Кто у кого телохранитель? Чуть только стандартное вооружение не справляется, так сразу «Свят, сделай что-нибудь!» «Что, например?» Хотя это я на автомате ворчал. На самом деле мне было, что противопоставить вторгшуюся в репликаторную четверки. Для начала я еще раз проверил их щиты. В смысле, высадил весь магазин в крайнего противника. Но добился только того, что теперь на мне скрестились наконечники копий, а через секунду укрывающий меня репликатор взорвался, обдав мелкими осколками. К счастью, стреляли они не очередями, как бластеры в «Звездных войнах», а одиночными. И не слишком часто. Видимо, оружие должно было накопить заряд, а на это требовалось время. С другой стороны, плотность огня им и не требовалась. Насколько я понимал, передо мной были классические танки то есть тяжелые пехотинцы, задачей которых было собирать урон, а не раздавать его. По этой причине они и щиты эти таскали. Не поручусь, но скорее всего в них стояли мощные генераторы полей, делавшие их защиту такой прочной с фронта. А как дела с тыла и фланга обстоят? Проверяя эту догадку, я открыл малый портал за их спинами и чуть было не лишился глаз. Не оборачиваясь, но каким-то образом заметив мое вторжение, Их наплечники пыхнули яркими вспышками. По лицу ударил жар, и я тут же захлопнул пространственную нору. Вот же сволочи, со всех сторон защищены. Попытка достать их сверху тоже провалилась, закончившись опаленными ресницами. Снизу просто не успел ударить. По мне снова выстрелили четыре копья плазмомета. А пока убегал, менял позицию и прятался, уже и способность в откат ушла. Оставался еще меч индейца, который в комплекте с блинком показывал очень хорошие результаты, но что-то я пока опасался их применять. Слишком уж качественно к своей обороне подошли эти незваные гости. «Они же тут все взорвут!» Не выдержав урона своему имуществу, вскричал Марней, когда раскаленными кусками разлетелась уже четвертая капсула. «Давай из гранатомета шмальну!» Нелогично предложил малой, устроившийся где-то через две капсулы от меня. «Я тебе шмальну!» – возмутился Эквит. «Еще больше тут порушишь, а щиты все равно не пробьешь!» «Да откуда тебе знать?» – не смог промолчать спецназовец. «Надо же что-то делать, а то они нас всех тут положат!» следующий миг в капсулу, за которой он прятался, врезалось сразу четыре сгустка. Четырехруким, видимо, не понравилась излишняя разговорчивость жертв. Следом за этим раздался гулкий взрыв, и во ослепительно белой вспышке капсула разлетелась на части. Малой, по счастью, успел среагировать и уже скрылся за соседней. «Минус пять. Зачем-то, — подумал я. Капсулы, конечно, было жаль, но куда больше я буду жалеть, если мне таким попаданием голову снесет? Похоже, пора было валить». С такими противниками мы точно справиться не сможем. Бросил быстрый взгляд в ту сторону, где прятался Кассий с Лидией. А то еще не хватало, чтобы они нам в спину ударили, пользуясь моментом. Заметил движение и выругался. Старый Квит, пользуясь лишь одной рукой, взвалил на плечо Лидию и, прячась за столбами, медленно и осторожно двигался к своим союзникам. В том, что именно им на помощь пришла эта четверка, я не сомневался нисколько. Все подарки у моего бывшего наставника в последнее время были от краснокожего. Кассий уходит! крикнул я. Малой, имевший к шерифу серьезные претензии, тут же перекатился и начал стрелять в его сторону. Хоть в кого-то, как говорится, пострелять, а то по четвероруким без толку. Но и тут его ждала неудача. Каждый раз Кассий словно бы чувствовал, когда в него полетят пули, и умудрялся укрываться за колоннами, трубами и капсулами. «Да что ж такое сегодня?» – заорал здоровяк. «Я в кого-нибудь сегодня попаду вообще?» А Кассий уходил все дальше и дальше от нас. И все ближе подходил к этим чертовым рыцарям. Заметив его, четверка стала растягиваться в длинную шерингу. Вскоре Квид достиг Крайнего и спрятался у него за спиной. Тут же на бедре Крайнего Верзилы что-то вспыхнуло, и сразу же за спиной открылся портал. Кассий с Лидией на плече шагнул туда и исчез. Вслед за ним ушел у четырех руки. Так же поступил второй и третий. А вот четвертого я все же успел подловить. Он тоже открыл портал и уже собирался уходить, когда я блинком оказался у него сбоку. Помогло то, что он остался один, и товарищи с флангов его больше не прикрывали. А еще он сглупил, не попятился вперед спиной, как остальные, а чуть развернулся. В результате я оказался на коленях возле него. Дважды всадил в него аолонский клинок, сперва в ногу, потом в корпус, и тут же отпрыгнул на прежнюю позицию. Доспехи и силовое поле не смогли удержать читерское оружие индейца. Здоровяк пошатнулся и с грохотом упал на пол. Портал тут же закрылся. «Ну ты, конечно, зверюга!» Спустя пару минут, когда все убедились, что врагов больше нет, сказал Малой. «Мы ему всей толпой защиту не смогли просадить, а ты одним ударом! Чик!» «И бедолага на небесах!» «Кто это такие? И что они тут делают?» Симонова, как самый бесполезный в сложившейся ситуации боец, всю зарубу с новым видом противника просидела поудаль от нас. Вид у девушки был малость истеричный. Она, безусловно, была много повидавшим человеком и в бою не терялась. Но уже второй вид инопланетян, кажется, выбил ее из колеи. «Да все оттуда же, Надя!» Немного покровительственно ответил ей птах Войска того индейца, который очень не взлюбил свято. Конкретно эти группа эвакуации. По снаряжению понятно, что таких лучше всего ставить либо в глухую оборону, либо использовать на прикрытии спасательных операций. А вызвала их лидия: То, что свят принял за бомбу, было пультом. Тревожной кнопкой, по сигналу которой эти гаврики сюда и прибежали. Как только вытащили Кассия, сразу же свернулись. «Похоже на то!» – кивнул Малой. Я тем временем не без труда снял шлем с головы нашего погибшего противника. Под непрозрачной личиной оказалось вполне человеческое лицо. Только какое-то грубое, с низким лбом, глубоко посаженными маленькими глазками и поросшее жесткими волосами. Узнавание наступило моментально. Это же классический неандерталец, тупиковая ветвь земной эволюции. Именно таким их изображали многочисленные реконструкции в интернете и в учебниках эволюции. Правда, я вот в упор не помню, чтобы у них было четыре руки и кожа с уклоном в синеву. «Красавец!» — оценил лицо мертвеца Малой. Свет, а можно с него эту броню сковырнуть? Очень уж она мне понравилась. И щит!» «А ничего, что с трупа?» «А я помою! С Фейри!» Осмотр снаряжения при помощи консула и Алисы сообщил мне следующее. «Перед нами был представитель расы Кра-Ашан». Один из народов, входивших в империю Аалоков и не имевших в ней статуса граждан. Последнее, кстати, касалось вообще всех покоренных, силком загнанных в подданство. Эти конкретные Краашаны отличались высокой степенью выносливости, силы и регенерации, что делало из них идеальных бойцов первой линии, правда, не слишком мобильных. Доспехи, которые использовал этот народ, являлись для них каким-то священным тотемом. Прямо как бескаровые латы для мандалорцев. Жили эти типчики в основном на своей планете, поставляя молодежь в качестве наемников всей империи. У хеф-лордов считалось определенным шиком держать у себя с десяток неандертальцев в качестве почетной гвардии. Хотя один штурмовик из зоолока в своем обвесе вырезал бы их на раз-два. Щит действительно был оборудован генератором силового поля, и Мало его сразу же отжал с довольным, как у ребенка, лицом. А вот с доспехами ему пришлось обломиться. Они не надевались, как наши рыцарские, а монтировались прямо на тело, крепясь к имплантам. К таким жертвам спецназовец оказался не готов. Зато мы разжились еще одной половинкой комплекта портального устройства, под тем же названием «Личные врата Слаа» в которых был забит пункт назначения ко второму устройству. Алиса по моей просьбе вывела координаты, а пока все с удивлением пялились на красный луч, создающий объемную голограмму. Консул уже считал и обещал через полтора часа декодировать. Набивал короче руку на чужом коде. Пока мы занимались трофеями, марнез бегал наружу и вернулся довольный. По его словам, массированного вторжения не случилось, и на этот раз индеец ограничился лишь отправкой четверки спасателей. Хотя лично мое мнение было, что он вообще никого не отправлял. И если бы помощь у него запросили, скорее всего, проигнорировал бы просьбу. Слишком он был труслив. К тому же, хэф-лорд Звездной Империи. Но кто для такого важного перца какие-то временные союзники? Попали в засаду их проблемы. Скорее всего, Касси это понимал и выбил из союзника более внятную гарантию помощи, автоматизированную, которая точно сработает, и снова ушел. Правда, оставив нам след, который, вполне возможно, приведет нас к базе индейца. «Город еще под гарнизоном Лидии, наш только Рор», — сообщил Марней, «Но взять его они не смогут, да и пытаться не будут». Скорее всего, просто сдадутся. Лишь некоторые будут гадить какое-то время. Мы же его за несколько дней спокойно зачистим. Только мне нужно сюда подкрепление перебросить. Свят, поможешь? Не вопрос. Давай только сперва разберемся с оборудованием. Оно дышит вообще? И картриджи с нанитами меня очень интересуют. В свете творящегося бардака хотелось бы, чтобы малость с Птахом тоже стали эквитами. И, на самый крайний случай, получили бы шанс на возрождение. И я напомнила о себе Симонова. Конечно, и ты. Консул выгрузил мне перед глазами схему устройства стандартной капсулы репликатора. Многофункциональная машинка. И как автомедик может работать, и как воскреситель собирает человека буквально из атомов и цифровой копии. Благодаря схеме и подсветке работающих и неработающих агрегатов я смог установить, что из 81 машины в этом гигантском зале на ходу было 27. Причем большая их часть уже давно умерли своей смертью от старости или отсутствия деталей. Лишь 9 разбомбили неандертальцы. А так Лидия за парком следила. Многие из них несли следы ремонта, причем большинство в таком режиме. Снять с этой что-то, чтобы поставить на ту. А вот картриджи сохранились только в 19 из них. Ничего внушительного они из себя не представляли. Просто запаянные наглухо короба, подключенные к аппаратам-кровососам. Они работают хоть? На ниты эти. Уточнил я у системы. Положительно. Присутствует сигнал обратной связи. Отрапортовал консул. «Марней, а почему Лидия не наделала из своих людей квитов, если у нее были наниты?» «Смешной ты, правослово, парень!» – рассмеялся Генис Креспа. «Кто же будет тратить такой актив на обыкновенных людей?» «Сделай она эквитов из своих людей, а потом погибни. Из чего будет восстанавливаться?» «Из стройки? «Ну да, лучше так, чем стать обычным человеком». Хотя, может, у нее где-то хранится запас картриджей второго поколения. Но, зная эту старую стерву, мы их никогда не найдем». «Ну, я вот собираюсь», — с некоторым вызовом произнес я. «Делайте квитов». «И я!» — удивил он меня. Зарезервирую под двоих моих людей. Плюс три на твоих. Еще будешь тратить?» «Хотел извлечь парочку и отдать своим партнерам для изучения?» «Семь того. Останется двенадцать. Ладно, я согласен». Он быстро вошел в роль владельца города и милостиво отдал согласие, хотя никто об этом его не спрашивал. «По правде сказать, взяли бы силы, если бы он уперся. Что нужно делать?» «Оказалось, ничего особенного» уложить людей в капсулы, проверить на мониторах количество нужных препаратов и, если все нормально, запустить полностью автоматическую программу. Однако, когда дошло до дела, чуть было не сдала назад Симонова. «А вы тут говорили, что эти наниты третьего поколения, и мне не понравилось, с каким пренебрежением. Может они плохие, и нам не стоит этого делать?» Я перевел вопрос с Марнею, тот усмехнулся. Они неплохие, в чем-то они даже совершение первых и вторых. Быстрее регенерация, скорость самовоспроизводства, усеченный и запрограммированный набор улучшений, никакого творчества и выбора. Как по мне, это сплошные плюсы. Вот только в динамике, так сказать, они не изучены. Последнее поколение нанитов ставили уже массово, и также массово кадеты гибли. Ни один из них не пережил падение, но это не значит, что они в чем-то хуже. Просто не на ком посмотреть, в кого превращаются эквиты хотя бы через 10 лет использования. Времена тогда были тяжелые. Титаницы гребли новобранцев ставили им улучшения, и после двух недель игрового тренинга в ходе которого новоиспеченный Эквит осваивался с возросшей силой, отправляли в мясорубку войны. Неудивительно, что все трешки погибли. К тому же, это мне еще старый консул говорил, третье поколение было жестко разделено по классам. Вроде бы как система две недели наблюдала за кадетом, а потом выдавала путь развития. Штурмовик, тяжелая пехота, диверсант, снайпер – И с этого пути было не свернуть, как и самостоятельно выбрать перки и улучшения. За троек все делал сам консул. Так что Марней правда не знал ответа на заданный вопрос. Может быть трешки были бы даже круче уников. Хотя, когда это массовый продукт был лучше индивидуального? Но выяснить этого никто не успел. Но они увеличивают срок жизни? Омолаживают? С этого вопроса надежды заржали все. Даже Марней, который русского не знал, но считал ситуацию по контексту. Женщины, только одно их и интересует. Наниты саморазвиваются. Они подстраиваются под организм носителя и постепенно его обновляют. Есть, кстати, еще один нюанс. Как раз из-за него Касси и искал двойку, но в результате наткнулся на уника. Поставить тройку Ивони он мог, но хотел большего, а на более позднее поколение предыдущее не поставишь. По крайней мере, так старик говорил. И тут я, свинья забывчивая, вспомнил об Ивоне. Я был обязан предложить ей этот вариант, а там пусть сама решает. «Народ, я на минуточку», сообщил я соратникам и портанулся на землю. Там быстренько нашел Ивону, торчавшую, как обычно, в библиотеке, и затащил ее в Мишес. Но не в имел, а кресп, где поднял на руки ничего не понимающую Мелинду и уже втроем вернулся в зал репликаторов. «Подлечим нашего товарища заодно», — пояснил я свое недолгое отсутствие. О не в двух словах рассказал о всех плюсах и минусах нанитов третьего поколения. Девушка согласилась, не раздумывая. И уже вскоре шесть будущих Эквитов легли в капсулы. Отдельно положили и обожженную Мелинду, которая благодарно сжала мне предплечье. Заживление у нее шло, но, учитывая площадь ожогов, очень медленно. Капсула в разы усиливала эффект нанитов. «Поехали!» – дурашливо прокричал Малой из своего саркофага. Я улыбнулся и нажал запуск программы. Таблички на экранах сообщали, что срок загрузки на нитов и последующей стабилизации реципиентов продлится 24 часа.